Глава 2 Проверки и контроль мы прошли на удивление быстро, учитывая, что у меня по понятным причинам не было документов. Оказывается, были. «Собственность Натанаила Данна», значилась в моем паспорте, и прилагается объемный стандартный галактический снимок, сделанный, кажется, еще в капсуле, потому что вид у меня был так себе, а глаза полуприкрыты. Эти мелочи никого не смутили, и уже через несколько минут мы стояли на платформе, готовящейся заскользить наши ломительной скорости вниз к поверхности планеты. С нами на площадку вместилось еще человек пятьдесят. Сопровождающие стюарты предложили опереться о специальные поручни. Тех, кто путешествует гравиплатформой впервые, это обычно успокаивает. Слегка. Натанаил отказался я тоже не обратила на привычный бубнёж внимания. Вообще, кроме полного отсутствия женщин, пока что я не замечала никаких существенных отличий от привычной картины мира. К иному расположению светильников я уже привыкла. Кнопки управления другой формы не слишком принципиально, А так, даже столь тонкий детально продуманный транспорт оказался полностью идентичен за исключением некоторых деталей вроде оттенков отделки или длины поручней, словно недавно на нем произвели косметический ремонт, обновив заодно дизайн. На ужасающее мгновение мне показалось, что все мои воспоминания о прошлом мире — выдумка, бред моего поврежденного во время катастрофы мозга. На самом деле я всегда была чьей-то собственностью, а родителей и военную карьеру нафантазировала, чтобы не спятить. Видение и поспешно отогнала. Не хватало еще в самом деле лишиться рассудка. Пол дрогнул и почти ушел из-под ног. Первое мгновение самое впечатляющее. Кажется, что тебя отправляют в свободное падение, все убыстряющееся скольжение заставляет замирать дыхание и останавливаться сердце, чтобы снова забиться быстро-быстро по мере того, как стремительно приближаются очертания ближайшего материка. Постепенно стал виден мегаполис, на окраине которого крепилась та самая нить. Лифт аккуратно притормозил и опустился на воздушную подушку величественно и плавно. — Добро пожаловать на Сентеру! — повторил стандартное приветствие Стюарт, распахивая перед нами двери одним нажатием на соответствующую кнопку. «Благодарю», — кивком отозвался Натанаил, переступая порог. Я последовала за ним и чуть не зашипела сквозь стиснутые зубы. Ребристую поверхность шлюза я перенесла с достоинством. Лишь поглядывала, куда наступить, чтобы не подвернуть ногу. А вот металлические бугорки, густо усеявшие плиты посадочной полосы, оказались еще тем испытанием. Командор не обернулся, но сбавил шаг, позволяя мне тщательнее выбирать место для стопы. Осанка моя не дрогнула, зато насчет своего владельца, временного владельца, не забываем об этом, я записала еще один балл. Стоянка с экологичными, работающими от солнечной энергии флаерами обнаружилась на привычном месте — Натанаил уселся на водительское сиденье и разблокировал соседнюю дверцу, пассажирского. Очевидно для меня, больше с нами спутников не предвиделось к моему величайшему облегчению. Несколько набранных на панели команд, и машина взмыла в воздух, и, огибая высящиеся то там, то тут небоскребы, полетела к центру города. «Ноги — Ноги! — скомандовал Натанаил. Я машинально поджала их под себя, догадываясь, что может быть не так. Нанесла в казенный флайер грязи, возможно, и крови. Кажется, в паре мест кожа, непривычная к подобному обращению, изнежевшаяся в казенной обуви, все же лопнула. Сейчас, как начнет ругаться. Командор поморщился, я сжалась, мысленно прикидывая, что делать. Извиниться? Попытаться почистить сиденье? Прежде чем я додумалась, меня ухватили за колени и вздернули так, что израненные грязные ступни оказались перед лицом Натанаила. Он зашипел сквозь стиснутые зубы и полез куда-то под панель приборов, не отпуская мои щиколотки. «А я еще удивляюсь, как ты без обуви по плитам». Бормотал он себе под нос, на удивление бережно и умело очищая каждый пальчик при помощи дезинфицирующей салфетки. «Ничего себе выдержка!» У меня не каждый рядовой так сможет. Ты вообще женщина? Как бы да. Я слегка покраснела, вспомнив, какой вид открывается ему сейчас. Босые ноги, покрытые пылью и кровью, лежали на безупречной штанине командорского мундира, колени согнуты, а кроме символической юбки пояса на мне не житали ничего. Я все более склонен поверить в то, Что ты из закрытого мира! вздохнул Натанаил, осторожно прочищая особо глубокую царапину и заливая ее гелем. Я сглотнула, с трудом сдерживая стон. Боль смешивалась с прохладным облегчением, заставляя голову кружиться, а мысли разбегаться. Если бы ты еще хоть немного удивлялась достижениям цивилизованного мира закончил он свою мысль. У меня не сходится картинка. Либо ты из диких мест, где не слышали про наложниц и нет ни техники, ни связи, либо ты зачем-то притворяешься наивной и потерявшей память. Потерявшей память, да, но точно не наивной. Фыркнула я, пытаясь подтянуть ноги к себе. Командор не пустил, ухватил за щиколотки, поглаживая тонкую кожу у косточек, так что от прикосновения пальцев вверх разбегались веером жгучие мурашки. «Значит, все-таки притворяешься?» — сделал своеобразный вывод Натанаил. «Жаль. Мне бы хотелось тебе доверять». «А мне бы хотелось доверять тебе! Но я не могу!» Хотелось мне заорать, но я все же сдержалась. Я всего лишь наложница. Вместо этого предпочла пожать плечами и взглянуть сквозь стекло на знакомый до боли и в то же время иной город». Мне не обязательно доверять, чтобы пользоваться мной, ведь так? Флайер то взмывал в облака, то снижался и принимался петлять между небоскребами, не позволяя уловить его траекторию. Командор скрывается? Или правила движения тоже изменились? Мне казалось, я сделал все, чтобы ты поняла. Я не собираюсь тобой просто пользоваться, — отрезал Натанаил. Похоже, я его все-таки обидела. Хотела удержать на расстоянии, не привязаться самой, а получилось, что чуть ли не хамлю единственному человеку, обошедшемуся со мной по совести. «Прости», — выдавила я сквозь перехваченное спазмом горла. «Мне страшно, вот и обороняюсь, как могу. Я вижу и ценю твое отношение. Правда?» Командор промолчал, и я так и не сумела понять, Принял он мои извинения, и нужны ли они ему были вообще? Возможно, я продолжаю выдавать желаемое за действительное, и ему нужна всего лишь игрушка в постели и инкубатор, а все остальное — попытка притупить мою бдительность, чтобы не пыталась сбежать. Доверять я ему не буду, а вот агрессивность обороны стоит поубавить. Если буду все время напряжена, он тоже не расслабится» а мне для побега нужно, чтобы он отпустил немного поводок. Тем временем флайер завис над одной из посадочных площадок на головокружительной высоте. Одна из крышнего скреба специально была предназначена для подобных маневров и плавно опустился на все шесть опор. — Нам пора, — сообщил мне очевидный Натанаил и разблокировал двери, нехотя отпуская мои ноги. Я последовала за ним, не задавая лишних вопросов. «Какая разница? Куда?» Это оказался отель. Сразу за раздвижными дверями началась гладкая ковровая дорожка, настоящий курорт для моих несчастных ступней. Я аж застонала от наслаждения, но осеклась, поймав пылающий взгляд командора. Не такой уж он и безразличный, каким хочет казаться. Мои сомнительные прелести его, видимо, все же зацепили. Но держится, не пристает, хотя наверняка мог бы завалить, хоть в каюте, хоть во флайере, никто бы ему и слова не сказал. Еще и похвалили бы за тщательные попытки оплодотворения. Так что я заткнула предательский звук поглубже в горло и пошла молча, оглядываясь по сторонам и подмечая детали. Двери открываются, похоже, реагируя на личное присутствие командора. Встроенный чип или же ком соответствующий программой допуском. Будто бы замешкавшись, я поотстала, и следующая дверь с шелестом захлопнулась перед моим носом. На движение она не реагировала. Пришлось топтаться и ждать, пока Натанаил заметит отсутствие наложницы и вернется обратно. Больно. Вопреки ожиданию, он не рявкнул, отчего я не пошевеливаюсь а участливо осведомился о состоянии ран. Я поймала себя на том, что уже не жду от командора худшего и лишь осознанным усилием проигрываю худшие варианты сценария. Он же всегда реагировал так, как мог бы приличный мужчина в моем прежнем мире. Хорошо, что они еще не повывились и в этом. Или он все-таки притворяется? Зачем бы? Ох, как же мне не хватает выхода в сеть! Словно в ответ на мои мысли, перед глазами на мгновение возникло знакомое меню из синеватых линий и условных значков. Мирт! Родненькая! Жива! Если так можно сказать о симбионте. Но главное, функционирует пусть и урывками, возможно, за нами следят, потому она не разворачивается в полную мощь. Жаль, что в каюте, пока я была одна, она не активировалась. Внутри дрогнула, раскрываясь хрупкая надежда. Если симбионт сумеет подключиться к местной сети, побег станет куда проще. Двери в номер открылись бесшумно, являя просторный зал в бежево-золотистых тонах. Занавеси на окнах разъехались автоматически, открывая потрясающий вид на вечерний город». Мне, впрочем, было не до красот. Но диванчики пришлись кстати. Я села и вытянула гудящие ноги. «О, какое облегчение!» На колени приземлился планшет. Серо-стальной с непривычными сглаженными краями и довольно увесистый. Экран мигнул и засветился белым. Ограниченный доступ разрешен. «У тебя час. Выбери вещи, их доставят сюда». Потом, когда вернёмся, сможешь разобрать и померить, если что-то не понравится, вернёшь. Так что бери сколько хочешь, не стесняйся. Впереди ещё долгий рейс, новые планеты уровня Сентеры нам не скоро попадутся. В основном станции астероиды. Он так быстро всё проговорил, что я чуть было не пропустила самое важное. «Вернёмся? Откуда?» – уточнила я, напрягаясь. Виноватое выражение лица и то, как закаменели плечи Натанаила, подсказали мне, что я ткнула в нужное место. «Из генетического центра», — помявшись, пояснил он. «Они возьмут у тебя несколько яйцеклеток и образец ДНК. Тебя нет в их базе, они уже проверили, и требуют предъявить новую производительницу».